Надежда Попова, цикл «Конгрегация», Инквизитор и Аз Воздам «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, и во близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них латинский».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 Равнодушно озаряет пустые холмы и неподвижное тело в траве. Протянулась и истекла долгая, как вечность минута, миновала вторая, третья, и из темноты донесся далекий звук шагов, неспешных, спокойных, как будто кто-то мучимый бессонницей вышел на свежий воздух, однако до ближайшего жилища по меньшей мере час пути таким вот безмятежным шагом. Человек, явившийся из темноты, приблизился к убитому и остановился